7. В пяти кварталах от горячей чашки, где он только что на 4 секунды разминулся с глазами своей жены, поглядевшей в окно кафе, Норман завернул в магазинчик с оцененными товарами под названием «Не больше пяти». «Любой товар в магазине дешевле 5 долларов», — гласило объявление в витрине, напечатанное под скверно выполненным изображением Авраама Линкольна.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 И единственное, на что похожа маскировка, на маскировку. А девки в дочерях и сёстрах, этом борделе для современных Марии Магдалин, куда, как в конце концов признался этот хилый очкарик, фитер Слоуик, он отправил беглянку розу, должны быть особенно чувствительны к хищникам, подкрадывающимся к их норе. Девки вроде этих привыкли жить с манией преследования и выработали своё искусство защиты.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 Огромный мешок черной плоти с сильным полевым биноклем в одной руке и тающий горстью кремовых пирожных в другой. Он еще чуть замедлил шаг, но не намного. «Красный сигнал тревоги», — напомнил он себе. «Они настороже». Это был большой белый дом. Не совсем в викторианском стиле, а один из тех, что строились на стыке веков. «Три этажа уродства».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 «Выведи ее сюда немедленно, или я сверну шейку этой плевательницы, как цыпленку». Это, конечно, было бы здорово, но он почти не сомневался, что розы здесь уже нет. Из своих библиотечных исследований он узнал, что услуги, предлагаемые дочерьми и сестрами, помогли почти трем тысячам женщин. С тех пор, как Лего и Джессика Стивенсоны Открыли это заведение в 1974 средняя продолжительность пребывания шлюх здесь составляла 4 недели. Потом эти ходячие инкубаторы и разносчицы-заразы скоренько выпроваживались в город, скорее всего получая по выходе искусственные мужские половые члены вместо дипломов.